Глава 9. Ух ты, какая киса! Миллион. Это очень большие деньги. За такую сумму в нашем поселке можно купить квартиру или даже небольшой дом. В городе, конечно, цены намного дороже. Квартира, которую для меня приобрел отец, наверняка стоит больше миллиона. Я могла бы ее продать, заплатить тому мужчине, и еще остались бы деньги на покупку своего жилья в поселке. Это единственный вариант, который приходит мне в голову. Где еще можно взять такие деньги, ума не приложу. Разве что почку продать. Но и то не уверена, что этот орган настолько дорого стоит. Едва не пропускаю нужную остановку в этих невеселых мыслях. Но успеваю выскочить из автобуса, в последний момент вовремя опомнившись. Передо мной предстает мрачная махина третьей городской больницы. Мне еще ни разу не доводилось здесь бывать. Плутаю по территории, отыскивая стационар. Покупаю одноразовые медицинские халаты, бахилы. Поднимаюсь в травматологическое отделение. Пахнет хлоркой. — Извините, добрый день. А в какой палате лежит Геннадий Попов? Обращаюсь к молоденькой медсестре на посту. — В пятой. По коридору до конца платное отделение. Любезно подсказывает она, даже не спросив, кем я ему прихожусь. Хотя, может, это и не важно. Иду в указанном направлении, чувствуя, как внутри нарастает волнение. Отыскав нужную палату, замираю перед ней в нерешительности. За наполовину стеклянной дверью видна высокая больничная кровать, на которой лежит человек. Мужчина. Весь перебинтованный. Становится жутко, до тошноты. Собравшись силами, захожу. Делаю пару неловких шагов и снова застываю на месте, испуганно разглядывая его. Из одежды на нем только шорты. Левую половину туловища немного прикрывает простынь. Правая нога в гипсе до самого бедра. И правая рука, из которой вдобавок торчат металлические спицы. Грудная клетка перебинтована, голова тоже в бинтах, словно в шапке. Лицо как будто отекшее, под глазами синяки. Несмотря на то, что Геннадий шантажирует моего отца, становится его жалко. Похоже, ему крепко досталось. Кажется, папа в данной ситуации очень неправ. Сомневаюсь в том, что этот мужчина мог намеренно броситься под колеса, как предположила Анна. Разве можно сознательно так себя покалечить? Мужчина смотрит телевизор, висящий на стене напротив его кровати, и что-то ест из пакета здоровой рукой. Перевожу взгляд на упаковку. Чипсы. Здравствуйте. Прочистив горло, негромко произношу я, привлекая к себе внимание. Вы Геннадий. Он поворачивает голову на звук, и его губы искажает неприятная ухмылка. «Ух ты! Какая киса! Неужто такая? И ко мне?» Произносит скрипучим прокуренным голосом, вытирая руку после чипсов об простынь, после чего берет лежащий рядом с ним на постели пульт и приглушает звук телевизора. «Мне совсем не нравится, каким. Взглядом он ощупывает мою фигуру. Становится противно». «Я...» «Дочь того человека, который вас сбил». Преодолевая брезгливость, сообщаю я. «Ага, вот что. Значит, дочка-жлоба, который меня чуть не угробил». «Мой отец не жлоб. Насколько я знаю, он оплатил вам лечение, достал дорогостоящие препараты, которых в больнице нет». «И решил, что так легко отделается?» Оскаливается Геннадий, обнажая неровные желтые зубы. «Нет, киса. Он всосался по полной». Или заплатят, или сядят. Так и знай. Но, послушайте, миллион — это ведь нереально большие деньги. Не смеши меня. Думаешь, я не знаю, кто твой папаша? Не переживай, добрые люди рассказали. Поведали мне о нем. Бабки у него точно есть, и немало. Так что пусть раскошелится, от него не убудет. Но почему он должен платить, если вы сами под колеса выскочили? — Что? — Ты что несешь, дура? — рявкает на меня Геннадий так громко, что я аж подпрыгиваю. — Я шел себе спокойно, переходил дорогу, а твой папаша на меня налетел. Таких водил, как он, за руль пускать нельзя. — Неправда. Мой отец аккуратный водитель. Дрожащим голосом возражаю я. Твой папаша меня чуть не угробил, и после этого еще жлобится моральный ущерб оплатить. Свинья он, и место его за решеткой. Кровь бросается мне в лицо. Пульс стучит в висках, хочется развернуться и бежать из этой палаты как можно дальше, чтобы больше никогда не видеть и не слышать этого человека. Но я заставляю себя выдохнуть и собраться. К сожалению, от этого человека зависит судьба моего отца. Давайте хотя бы обсудим сумму. Выдавливаю я из себя. Миллион — это очень большие деньги, у нас их просто нет. Не заливай мне, киса. Знаю я, кто твой Петр Мышкин. Несите давайте бабки. Не принесете завтра, я попрошу два миллиона. Или три. И никуда вы не денетесь. Один хрен придется раскошелиться, иначе папашу твоего посадят. К бабке не ходи. Так что тащи сюда лям, пока я еще добрый. Мне снова приходится совершить усилия над собой, чтобы суметь продолжить диалог. Как я могу быть уверена, что если заплачу вам, вы сдержите свое обещание? «Вдруг вы все равно захотите посадить папу?» Интересуюсь я, пытаясь выглядеть максимально спокойной, хотя внутри бушует ураган. «Гена Попов человек, слово, — человек, слова киса!» Скрипит своим отвратительным голосом он, выглядя при этом до тошноты довольным, будто я уже вручила ему миллион. «Принесешь бабки, я ментам скажу, что сам виноват, что мне тупо жить надоело. Решил руки на себя наложить, и претензий к твоему папаше не имею». «Хорошо». Напряженно киваю я. Но так быстро денег мне не найти. Нужно будет подождать какое-то время. — Ты чё, меня золоха держишь, киса? — грубо перебивает Геннадий. — Бабки я жду до завтра. Потом будет два миллиона, поняла? Прикрываю на секунду глаза и медленно выдыхаю. Внутри бурлит злость. Хочется броситься на этого Геннадия с кулаками и выцарапать ему глаза. И травмы его уже ни капли жалости во мне не вызывают. Но я заставляю себя выдохнуть запереть свои эмоции на засов и попросить. Пожалуйста. Ну, раз ты так просишь, киса, я могу и уступить тебе. Подожду чуток подольше. Только сделай мне что-то приятное. Ты такая свежая и аппетитная. Порадуй старика. Не могу сдержаться, и мое лицо перекашивает от омерзения. Разворачиваюсь и ухожу прочь. Чувствую себя так, будто меня только что окунули в грязь по самую макушку — Зато теперь я понимаю, почему отец даже не рассматривает возможность заплатить этому Попову. Он презирает подобных личностей. И лучше сядет в тюрьму, чем пойдет на поводу у кого-то подобного. Для него это дело чести. Теперь я почти уверена, что Гена Попов бросился под колеса папе не случайно. Да не почти, а уверена. Возможно, это заранее спланированная акция. Я слышала о таком, но черт, насколько же аморальной личностью нужно быть, чтобы творить подобное». Или больным на всю голову. Ведь покалечился, как? А мог и вообще умереть? И тогда бы папу точно посадили. Меня бросает в холодный пот от этой мысли, а ведь угроза вполне реальна. Отца и правда могут посадить. Он не вынесет такого унижения, просто не переживет. Но и надеяться на то, что суд честным образом признает папу невиновным глупо. Хоть и противно это, и неправильно, но я... Не вижу иного выхода, как засунуть свою гордость подальше и заплатить Геннадию самой. А папа пусть думает, что у Попова внезапно проснулась совесть. Других вариантов, которые не ударят по нашей семье, просто нет. Осталось только придумать, где мне до завтра найти миллион.